Глава 13. Увлекаться мы не стали, хотя и очень хотелось. Особенно мне. Мысль о том, что мы могли отыскать далеко не все жучки, охлаждала не хуже ледяного душа. Впрочем, им я тоже не побрезговала. Время в подвале без окон и часов текло тягуче и неспешно. Несколько раз я проваливалась в сон, уткнувшись носом в плечо Руфа, и просыпалась, вздрагивая от малейшего шороха за дверью. Излишний чуткий слух обострился до нельзя. Я улавливала сердцебиение охранников, и их дыхание сквозь стены и массивную дверь. Жаль, магические эманации так просто не ощутить. Сердце ловца под моей щекой бухало, мерно и уверенно, успокаивая и убаюкивая. Но звериная суть не позволяла расслабиться, чуяла угрозу и бдила. Проблем от второй ипостаси пока что больше, чем пользы. Когда принесли завтрак, предусмотрительно просунув поднос в узкую щель под дверью, не открывая камеру. Я была злая и сонная. Ароматы, исходящие от свежего стейка и колбасные нарезки, немного взбодрили. Я и раньше предпочитала по утрам что посущественнее, а теперь организм в голос требовал мяса, да побольше. Руф вяло пил кофе и отщипывал от тоста, наблюдая, как я опустошаю тарелки. «Придется мне требовать прибавку к жалованию», — философски заметил он, когда я, наконец, отвалилась сытой пиявкой и протянула руку за булочкой с шоколадным кремом. «Тебя теперь будет сложно прокормить». «Я чуть не подавилась. Вряд ли тебе позволят вернуться на прежнюю должность». «Про себя вообще молчу», — после неловкой паузы выдала я. Азенхарт вздохнул. «Пошутить хотел. Не вышло». Он обхватил чашку обеими руками, согревая ладони. «Если хочешь, можно устроиться в одном из закрытых миров. Откроем академию, опыт уже есть. Я буду ректором». «А я? Стражем артефактов?» — невесело хмыкнула я. «И страшилкой для студентов по совместительству. Пожалуй, лучше мы небольшое королевство захватим. Ты на трон, я в сокровищницу». «На трон не хочу. Там ответственности много», — отмахнулся Руф. «Может, в отшельнике?» «Говорят, в древности драконы жили в пещерах». «Только если пещера будет с водопроводом и обогревающими артефактами», тут же добавила я, за что была усажена на колени ловца и поцелована неоднократно. «Мне все равно, где и как. Главное, с тобой», Прошептала Айзенхарт, оторвавшись от моих куб. «Наши лбы соприкасались, дыхание смешивалось, даже мысли текли в одном направлении». «Хоть и ненадолго забыть о том, что нам угрожает смертельная опасность. Мне в меньшей степени, но становиться марионеткой Манкорна участь немногим лучше гибели. Очень трогательно, но нам, пожалуй, пора», — раздался от двери голос папеньки. «Вот уж кого помянешь!» Руф неохотно разомкнул объятия, выпуская меня из кольца надежных рук. «Мы оба уже были готовы к путешествию». «В чем есть? А что поделать?» «Ты можешь переодеться», заметил мой красноречивый взгляд отец. «Твой саквоеж в комнате, только служанки поприсутствуют, а мы с твоим другом выпьем пока еще кофе». «Мне можно взять пространственную сумку с собой?» осторожно уточнила я. «Бери», отмахнулся папенька. «Но без глупостей». «Конечно», широко заулыбалась я. «Никаких глупостей». Сплошь тщательно продуманные планы. И не сейчас. Не сразу. Вокруг слишком много прихвостней манкорна. Моргнуть подозрительно не успею. Как окажусь в блокираторах. И тогда мне придется не сладко. Лучше притворюсь покорной и сломленной. Усыплю бдительность. Никаких резких движений. Ничего предосудительного. Стоило выйти за порог камеры, как меня захлестнула магия. Я аж засветилась. Кожу до кончиков пальцев будто облили золотыми блестками. Вдохнула полной грудью, чувствуя, как резерв наконец-то заполняется. Непривычно долго, ошеломительно бурно. Голова закружилась, вынуждая опереться рукой о стену. Ноги подгибались. Зато поняла, почему так сдержанно отреагировала на всю ситуацию с пленением. Сил просто не было возмущаться. Сейчас бы рассказала папеньке, куда ему пойти и что сделать. Но поздно. И Заруфа тревожно. Любое мое неосторожное слово сразу отразится на ловце. Так что вместо руганий я молча и аккуратно побрела по ступенькам наверх. Переодеваться и готовиться. Служанки внимательно наблюдали, как я извлекаю из-за кромов кофра снаряжение, артефакты и обувь. Когда дело дошло до оружия, они немного напряглись. Но я же не дура устраивать попытку побега в логове папеньки. Нет, с этим придется подождать до города драконов. Очень уж мне любопытно, что это, где, а главное, как его уничтожить. Даже если я сейчас откажусь помогать, отец всегда может найти еще одного дракона, не так сильно обремененного совестью. Пусть их осталось катастрофически мало, ни за что не поверю, что нас таких всего двое. Собралась я в рекордные сроки и все равно спустилась в холл последний. Руф стоял позади Манкорна. Антимагические кандалы сменил унизительный блокировочный ошейник. Это плохо. Браслеты я с него могла снять, если постараться. Вывихнуть палец не так сложно. Теперь задача усложнилась. Не откручивать же ему голову. Такого даже дракон не переживет. Наверное. Лимиты собственной живучести я еще не проверяла. Ну, поехали!» Махнул рукой отец, приглашая остальных за собой. Группа собралась довольно внушительная. Кроме меня и Руфа, не менее дюжины доверенных бандитов. В обычные авто мы, конечно же, не влезли. Пришлось выкатывать из гаража мини -вэн. Внутри кузова оказалось довольно комфортно, хотя и неудивительно, ведь папенька не в кабине поехал, а сзади, с остальными, еще бы он себя ущемлял. Бара, как в лимузинах, нет, но сиденья удобные, ремни прочные и ноги есть куда вытянуть. Тряслись мы довольно долго. В отличие от машины, за дорогами папенька лично не следил, да и маскировка подразумевала некое запустение. В городе стало получше, но ненадолго. Мы миновали центр и снова потянулись однообразные лесные пейзажи с редкими вкраплениями домишек и возделанных полей. Где-то через час мы свернули в лес. Ясно. Снова неучтенный портал. Официальными властями неучтенный. А у Манкорна каждый записан. В портал мы въехали прямо так, на машине. Небольшое головокружение, сбой ориентации в пространстве, И колеса бодро зашуршали по плитке. Заброшенный колодец двора гулким эхом отражал звук мотора, жутковато и обреченно. Я поежилась, и прижаться некому. С обеих сторон мрачно сопели наемники. Старый квартал остался позади. Я поглядывала по сторонам, но пока не поняла, в какой именно мир нас занесло. Раз на машину не показывают пальцами, что-то из техноспектра, но который. Впрочем, вскоре мы нырнули в следующий портал, и вопрос потерял актуальность. Небольшое путешествие по лесу имени Вен затормозил. Сначала мне показалось, что он попросту забуксовал и застрял. Но тут папенька подал голос. Выходим дальше пешком. Мы тут же покинули транспорт. Организованно, слаженно, будто не первый раз в команде работаем. Портал выдавал себя легким мерцанием и небольшой проплешиной в траве там, где он касался земли. Манкорн, не задерживаясь, первым нырнул в него, следом впихнули руфа. «Мне ничего не оставалось, как шагнуть за ловцом в неизвестность». По ту сторону нас уже ждали. Без ковровой дорожки, оркестра и торжественных речей. Лица собравшихся были суровы и деловиты. Сразу видно, заплатили много денег. И ждут отдачи. Некоторых я узнала. Они частенько мелькали на экранах в девяти мирах. А кое-кто даже из техномира затесался. Удивительно, откуда только прознала о готовящемся посвящении в драконов. Не иначе у него имелось что-то ценное для папеньки. И тот явился просвещать лично. Перекличку устраивать не буду. Вижу, что все в сборе. Потер руки Манкорн. Итак? «Готовый к вечности?» «Меньше болтовни», — проворчал мистер Делей. «Тот, что из техномира. Кажется, он там президент одной из множества стран. Довольно крупный, но не самой развитый. Очень любопытно, что с него отец тряс. Мне бы хотелось видеть и доказательства того, что все это не одна большая афера. Я думала, папенька взорвется, но он лишь улыбнулся». «То есть межмировой переход вас не убедил?» ласково уточнил Манкорн. «Спецэффектами меня не удивить. У нас тоже есть фокусники», фыркнул мужчина. Ему явно было не по себе, но он храбрился изо всех сил. «А летающие острова у вас есть?» Отец ткнул пальцем в небо. Все как по команде задрали головы и уставились на проплывающий в небесах осколок гранита. По краям виднелась зелень, Воздух вокруг глыбы чуть дрожал, выдавая наличие щита. Значит, обитаемый. «Нету!» — всевшим голосом отозвался мистер Делей. Мы с Руфом ностальгически переглянулись. Занятно, какие причудливые пируэты выписывает судьба, чтобы в итоге по спирали вернуться в исходную точку. Когда-то именно на таком острове, в Академии, мы впервые объединили силы, чтобы спасти студентов и наши жизни. «Похоже, придется повторить, только спасать уже не сотню малолеток, а все девять миров». «Да и драконов у вас, подозреваю, не видели». Ухмылка папеньки стала уж очень широкой, и он споро принялся раздеваться, бросив мне небрежное. «Превращайся!» «Легко ему говорить!» «Служанок мы с собой не взяли. Прикрыть от нескромных взглядов меня некому». Руф сообразил быстро, стянул плащ, подошел и молча встал передо мной, держа тот на вытянутых руках, как ширму. Благодарно кивнув, я повесила ему на запястье кофр. Кому еще доверить столь ценный предмет? И принялась стягивать одежду. Как чувствовала, что ненадолго одеваюсь. В окружении трех десятков посторонних мужчин, да в прохладную погоду, у меня все получилось очень быстро. Раз, и белье летит в кофр а из-под прикрытия плаща появляется зубастая пасть. Любители поглазеть на обнаженку с воплями отшатнулись, а тут и папенька, на которого почти никто не смотрел, обратился, внося дополнительное смятение в нестройные ряды. На Траумфельде подъем осуществлялся лишь вертикально вверх, стационарно. Драконий же остров во-первых, находился под прикрытием маскировочных чар, во-вторых, Хаотично дрейфовал в облаках. Его еще найти сначала надо. Чем мы сейчас вдвоем и займемся? Отец заранее проинструктировал меня, что именно мы ищем. Все-таки примерный радиус, внутри которого город драконов появлялся чаще всего, у него имелся, как и приметы, по которым его можно обнаружить. Если у тебя возникнет ощущение тревоги, прямо-таки беды. Это как раз оно. «Наставлял он меня по дороге. Поскольку отыскать остров может только крылатый или маг, владеющий левитацией на неплохом уровне, то и защита строилась в расчете на одаренных. Простой человек и не заметит ничего, даже если его принести вплотную к острову. А драконов он отпугивает. Вот где тебе страшнее всего, туда и лети!» «Страшнее всего мне было смотреть, как шею Руфа сжимает блокиратор. Это мне полегчало с утра, а он уже сутки без магии. Лицо побледнело, и как мой ловец не изображал стойкого солдата, темные круги под глазами выдавали его без слов. Еще день-другой, и дефицит энергии может стать критическим. Надеюсь, отец догадается хоть на время снять ошейник, чтобы заложник не загнулся. Ну, или я его каким-то образом умудрюсь освободить раньше. Строго зыркнув на наемников, я вслед за папенькой поднялась в воздух. Крылья сработали уверенно и привычно, будто я всю жизнь только и делала, что летала. Главное, не задумываться, как именно работают новые мышцы. Стоило прислушаться к себе и попытаться сделать это осознанно, как порыв ветра чуть меня не опрокинул. Манкорн выразительно махнул лапой и что-то каркнул. Понятно. Мне налево, ему направо. Облетаем территорию по кругу. Облака окутали меня влажным шлейфом, скрывая землю из виду. Над головой припекало солнце, но тоже полностью не пробивало плотный слой туманной взвеси. Крылья быстро покрылись конденсатом и потяжелели. Выше подниматься я не рисковала, там еще холоднее. Только отморозить нижние перепонки мне не хватало. Как обогреваться в новом образе, я пока не разобралась. Пользуются ли драконы магией вообще? И как, если у нас лапки? Занятая отвлеченными мыслями, я не сразу поняла, что в груди заворочалась смутная тревога. Ага, вот и оно. По договоренности нужно было сразу же известить о первых признаках беспокойства папеньку. Но я решила сделать вид, что ничего не заметила, и сначала глянуть на остров собственными глазами. В принципе, чтобы лишить каменный массив летных свойств, достаточно извлечь из него магниз или же нейтрализовать действие этого минерала. И то, и другое мне вполне по силам. А когда глыба рухнет, к ней слетятся местные маги. И Манкорну ничего не останется, как отказаться от своих коварных планов.